Глава 5. Покинув зал оценки, я не стала возвращаться на праздник, чтобы выпить немного ангельских пузырьков. Не было настроя веселиться. Если уж на то пошло, при мысли о предстоящей миссии мне становилось дурно. Чувствуя моё беспокойство, Ева проводила меня в нашу спальню и помогла сложить одежду на 3 дня во вместительную сумку. А кто именно тебе рассказал о нём? Скрученный кожаный ремень развернулся в руках Евы. Почему ты спрашиваешь? Я надеялась узнать, почему они не приуспели. Ева снова скрутила ремень и убрала его в мою сумку. Они сказали, что Джарет Адлер был грубым и невоспитанным. Я нахмурилась. Поначалу почти все они такие. Можешь всё же сказать, от кого ты о нём узнала? Подруга отрицательно покачала головой. "Прости, но я не хочу предавать чужое доверие. Никто не хочет выставлять на показ свои неудачи". Я села на кровать рядом с моей переполненной сумкой. "Я сошла с ума? Чувствую себя сумасшедшей". Ева опустилась рядом и обняла меня за плечи. "Ты амбициозная, а не сумасшедшая". Я прижалась щекой к плечу подруги. Не возносись, пока я не вернусь, хорошо? Мне не хватает 13, то есть 14 перьев, сказала Ева. Я буду тут ещё какое-то время. Но ты так хороша в работе. Ты заработаешь недостающие перья ещё до конца недели? Вряд ли. Минуту мы хранили молчание, затем она сказала: "Ну, если вдруг я и правда закончу свои крылья до твоего возвращения, то обещаю остановиться в городе огней прежде чем вознесусь. Или ты можешь тоже взяться за французского грешника? Или так. Я глубоко вдохнула запах нероли, которым неизменно благоухала Ева с того момента, как открыла для себя человеческие духи. Тройка. шёпотом произнесла я, так как всё ещё не верила в происходящее. Спустя минуту Ева сказала: Что бы ни случилось, помни, что я тебя люблю, хорошо? Что бы ни случилось? Имеешь в виду, если превзойдёшь меня? Подругу на пригласи. Ага. Скорее всего, так и будет. Я тихонько помолилась Элизиуму о том, чтобы Джаред шёл на сотрудничество или хотя бы не был слишком груб. Тебе пора идти, сказала Ева, поднимаясь. постаравшись набраться побольше храбрости, я взяла сумку и встала. Я переоделась в фиолетовое платье, которое скрывало мои формы. Вне гильдии я чувствовала себя нормальной, но стоило оказаться в кварцевых стенах, и моё тело казалось слишком тяжёлым. Грудь большой, бёдра широкими, а живот мягким. Ничего не изменится, пробормотала я. Я вышла вслед за Евой из нашей спальни, и мы направились в атриум, чтобы найти Афаним, готовую провести меня через поток. До завершения крыльев я не могла путешествовать между гильдеями без сопровождения. Неоперённые всё ещё гуляли по внутреннему дворику, опустошая банкетный стол, подготовленный в честь Ашера. Ашера, который до сих пор беседовал с афанимами, Не думала, что она останется здесь после произнесения речи. Вместе с Евой я подошла к нашему крылатому начальству. Извините, что прерываю вашу беседу, но мне нужно отправиться в парижскую гильдию. Гриер обратилась о Фанмира. Не могла бы ты провести лей через поток? Конечно. Мой профессор по этикету провела рукой по своему облегающему серому платью. как и я, она была из фигуристых ангелов. Однажды Ева пошутила, что Грир может подтянуть мускулы крыльев в приполёте. Это замечание стоило моей подруге пира, хотя она и настаивала, что сказанное не являлось оскорблением. Я как раз собирался уходить, сказала Шер. Могу взять её с собой. Мои щёки покраснели. Сладкие хировимы. Архангел вызвался проводить меня через поток. Руки Грир отпустили платье. Вы уверены, Сераф? Я бросила взгляд на Еву, чьи крылья, казалось, стали занимать чуть больше места. Если бы я только могла спрятаться за ними. Да. Бирюзовый взгляд Ашера скользнул по моей сумке. Как вижу, ты уже собралась. Я прижала сумку к себе. Надеюсь, что спрятала нижнее белье внизу. Если оно торчит сверху, я умру, особенно учитывая мою любовь к кружеву и шёлку. Пока Ашер хвалил Афанимов за впечатляющую работу, Ева сжала меня в медвежьих объятиях. Заполучи эти стопериев. Я сразу забыла о смущении. Мой разум полностью сосредоточился на Джарди Адлере и его суде демонов. Я постаралась убедить себя, что никаких демонов там на самом деле не было. По крайней мере, настоящих. Демоны, которых представляли люди, рогатые монстры, что высасывали души клыками и раздирали плоть когтями, к счастью, не существовали. "Идём?" спросила Шара, выбрасывая из головы образ окровавленных конечностей, я отстранилась от подруги. "Люблю тебя, дорогая." Глаза Евы сверкали, как водяные лилии в фонтанах. "И я тебя". Она была готова заплакать? "Эй". Я взяла Еву за руку, которая была холодной, несмотря на то, что ангельский огонь в стенах поддерживал приятную температуру 22 градуса круглый год. "Мы совсем скоро увидимся". Красные губы подруги растянулись в улыбке. Я снова обняла её. А затем развернулась и проследовала за Ашером к потоку. Он сложил руки за спиной. Кажется, вы двое очень близки? Мы дружим с 5 лет. С момента, когда нас поселили в одну комнату. Не поверите, но мы никогда не разъезжались. Однако это скоро изменится. Так многое вот-вот поменяется. Значит, Париж? Ашер спросил, когда мы повернули в другой белый коридор. купающийся в ночном свете Кто твой грешник, Лэй? Я посмотрела на архангела. Мужчина по имени Джарет Адлер. Он так внезапно остановился, что моё сердце ударилось о рёбра. Что такое сераф? Ашер глубоко втянул воздух, кожаная туника опасно натянулась, обтягивая его загорелое тело. Он тройка Ашер это понял из-за того, что Ева перед прощанием упомянула сто перьев. Да. Взгляд Архангела так долго не отпускал меня, что пришлось приподнять сумку на доуставшем плечом. Почему ты выбрала тройку? Меня окатило жаром. Ох, эм. Я закусила губу, потому что мне не хватает 81 пера. Выражение его лица смягчилось. Уголки губ тронула улыбка. Я польщен. Мои пальцы замерли на ремне. Правда? Да. Ашер не прикоснулся ко мне. Однако огонь, бегущий по его венам, передался мне и проник в каждую мою клеточку, укрепляя решимость, словно закалял металл. Я отступила до того, как успела сделать что-то предосудительное. Например, шанс. погладить великолепные крылья Ашера, которые снова предстали во всей своей красе. Романтик во мне надеялся, что он расправил их для меня. Однако реалист понял, что мы приближаемся к потоку и крылья нужны, чтобы перенести нас в другую гильдию. Не трать на помощь тройке слишком много времени, в итоге сказала Шар. Они стали высшими грешниками не просто так. я сглотнула. «Знаю». Ашер склонил голову, будто не верил, что я осознаю, во что ввязываюсь. Я ощетинилась, хоть и понимала, что глупо на это обижаться. Я не провалила ни одной миссии. Не в моём стиле хвастаться, но я хотела, чтобы Архангел перестал смотреть на меня, как на самого наивного ангела. Опередив его, я вошла в квадратную комнату, залитую ярким белым светом. Когда он присоединился ко мне, комната размером с лифт внезапно показалась мне меньше обувной коробки. Ашер раскрыл ладони, и я скользнула своими сверху. Его огонь передался мне, посылая в оврах раскалённых мурашек. Архангел забормотал что-то на небесном языке, и лиловый туман начал собираться и клубиться вокруг. сильнее сжав мои руки, ашер расправил крылья, и луч элизианского света унёс нас прочь.